дубровка 2002 записано осенью 2017 по категорической просьбе иры ермаковой пока совсем не забылось позвонили знакомые девочки переводчицы из московского бюро вашингтон пост предложили подежурить с кем-то из корреспондентов ночью на дубровке мы уже по одной ночи отдежурили ничего там не происходит скучно и очень холодно оплатят вдвое только поесть возьми и оденься как следует. Вдвое это было, кажется, долларов 150 или даже 200 совсем неплохо. Я в то время на ваш посту уже не работала, отказалась идти к ним на постоянную, очень хорошую зарплату и постоянную же несвободу. Осталась на вольных хлебах, но отношения сохранились, и меня периодически приглашали подработать. Я оделась многослойно. Футболка, теплая водолазка, папина шерстяная рубашка, реликвия. Толстые колготки под джинсы, кожаная куртка с капюшоном. Насыпала в пакет хлебных палочек, детей предупредила без подробностей и поехала. Была ночь на 26 октября. Дежурить мне досталось с Питером Бейкером. Питер был симпатичный, небольшого роста, темноволосый, негромкий и какой-то свой. Моложе меня лет на 10, хотя явно об этом не подозревал. Они с женой Сьюзен Глассер возглавляли тогда московское бюро Ваш поста. А может, Сьюзен его возглавляла пополам с кем-то другим, а Питер был просто репортером, теперь не вспомню. Мы долго ехали в темноте, на редакционной машине, нас проверяли и пропускали через какие-то кордоны. У последнего кордона мы вышли, и Питер машину отпустил. Стали нудно проверять документы. Меня никак не хотели пускать. Не было ваш постовского удостоверения. Я же там в постоянном штате никогда не числилась. Как ни странно, дело решил мой красный билет Союза писателей СССР, чем-то похожий на ГБшную книжечку. Плюс мои истовые заверения, что писатель и журналист совершенно одно и то же. Наконец мы прошли на огороженный участок. Улицы не улицы, скорее какого-то сквера. Темень, лужи, мокрый снег, разные и кучки людей, сигаретный дым. Я была углядела навес, самодельный, из какой-то целлофановой простыни на шестах, и нацелилась туда, покурить под крышей. Но меня живо турнули телевизионщики, навес был устроен не для людей, а для их бесценной аппаратуры. Журналистский пятачок, или, скорее, загон, был организован не перед входом в театр, а сбоку и на расстоянии метров 300. Вроде бы для безопасности репортеров, хотя, как жизнерадостно объяснил Питер, если рванет, от нас тоже ничего не останется. Железное милицейское заграждение с ближайшей к театру стороны было плотно уставлено камерами на штативах, мохнатыми, как исполинский камыш, выносными микрофонами на шестах и бородатыми дядьками-операторами. Нам с Питером объяснили, что именно туда, со стороны театра, подходит время от времени какой-то важный начальник, не то МВДшной, не то военной пресс-службы, и сообщает очередное комюнике, Типа все без изменений». И тут загрохотало. Точнее, грохнуло пару раз. Не помню, очереди это были или одиночные выстрелы. И все бросились к первой линии, к переносному барьеру, то бишь к операторским и прочим телевизионным спинам. Вышел дядька в темном, заговорил. Закачались перед ним камышовые головки ТВ-микрофонов. А у самого ни микрофона в руке, ни матюгальника. И начался... Худший кошмар переводчика. Ничего не слышно. Я заметалась. Спины телевизионщиков надежды на протырку не оставляли. И, пользуясь своими мелкими габаритами, я полезла вперед у них под ногами. Задела за штатив одной из камер и была схвачена за шкирку с яростным «Куда?». Пришлось сыграть этюд. Спасибо не сбывшейся мечте о театральном училище. «Ребят!» Заныла я отчаянным голосом. «Я ж работу потеряю! Мне ж переводить! Уволят же!» Крякнув, хозяин штатива подхватил меня, пристроил у себя под мышкой и, приподняв над барьером, высунул вперед, поближе к говорившему. Вот сразу скажу, ни одного комьюники, а их за ночь было с полдюжины, я сейчас не вспомню. Все это были неживые слова, обтекаемые и среднестатистические. Вроде характер и последствия прозвучавших в помещении театра выстрелов определить пока не удалось. Или, ближе к утру, в настоящее время обсуждается возможность начала штурма. А в зал уже вовсю качали ядовитый газ. Но тогда, сосредоточившись до предела, я всасывала памятью каждую драгоценную фразу, потом неслась по лужам к подпрыгивавшему от нетерпения Питеру и, перекрикивая шум по-английски, вываливала, выливала в его подставленный диктофон все, что удалось расслышать и донести. Каждый раз при этом вокруг нас собиралась небольшая, но плотная толпа с диктофонами и блокнотами. Почти никто из коллег Питера не догадался взять с собой переводчика, думали, и в эту ночь все будет тихо. В первый раз Питер попросил было меня понизить голос. «Ты работаешь на наших конкурентов!» Но потом махнул рукой. Вокруг были все свои, делали одно дело, мучились одной тревогой, предлагали друг другу глотнуть из фляжки или затянуться. И все тот же прирученный оператор при каждом новом коммюнике, встречал меня как родную и помогал просунуться вперед. С рассветом, когда вдоль нашего сквера выстроилась цепочка пустых автобусов, А параллельно вереница скорых стало ясно без всяких комюнике, что все закончилось и сейчас будут вывозить людей. Последнее сообщение было оптимистическим. Заложники живы, по крайней мере, подавляющее большинство. Им оказывается помощь. В больницах все готово. Мы с Питером заехали в редакцию, обнялись с возбужденной Сьюзен. «Ребята, вы герои! Марина, мне Питер включал телефон! Твой голос такой спокойный, на фоне выстрелов!» «Спокойный, ха!» Счастливая и немножко гордая собой, я ехала домой на редакционной машине. Мальчишки завтракали перед учебой. «Сделайте маме какао и налейте рюмку коньяка!» Скомандовала я, задрав нос, и отправилась под горячий душ. Промерзла в ту ночь сквозь все слои, кажется, до нутра. Я проспала до пяти вечера. Проснулась и узнала число погибших. Впервые услышала фразу «задохнуться от запавшего языка». Добровольцам-спасателям не объяснили, что потерявших сознание от газа нельзя переносить лицом вверх, тем более с закинутой назад головой. Люди, впрочем, продолжали погибать еще несколько дней. Противоядия не было.